Глава 15 Витольд гнал машину по извилистому шоссе с обеих сторон застроенному виллами. Кое-где в просветах между участками мелькало море, и до миг Куразон оставались считанные метры. Он мысленно вернулся к только что сделанному докладу. Кажется, все прошло удачно. Жаль, что в этом году симпозиум проходит без Кристофера Грандиевского. В марте помер старик. «А я об этом ничего и не знал», — сокрушенно подумал Стрельников. «Сначала Дунин, главный наставник и учитель, а теперь вот и Крис. Люди всю жизнь изучают болезнь, находят новые методы борьбы, а коварная тварь тихо прибирается в их собственные тела и пускает метастазы». «И ничего поделать нельзя». Пальцы непроизвольно сжали руль с удвоенной силой, вводя машину в поворот на большой скорости. Заскрепила резина, разлетелись по сторонам мелкие камешки. Стрельников выдохнул, слегка притормаживая. Еще не хватало разбиться на каталунской дороге. а Место смерти — андреу де Лаванерос. Звучит красиво, но глупо. Сам себя оборвал Витольд. Рано помирать. Еще детей надо в люди вывести. И с Мэри помириться, и хотя бы лет тридцать прожить вместе. В любви и согласии. Он поморщился, понимая, что до любви и согласия еще очень далеко. История с браслетом, будь он неладен, превратила жену в неприступную крепость. Мэри разговаривала с ним только по делу, перестав скрывать свое недовольство. — Погоди, мое сердечко, еще не вечер, — мысленно пообещал он жене. Стрельников свернул с шоссе и очутился в небольшом квартале сплошь состоящим из вил выходящих прямо к морю. Подъехав к уже знакомым воротам, щелкнул пультом. Внутри дома царила непривычная тишина. Родные то ли легли спать, то ли ушли на пляж. На звук открываемой двери из террасы пришлепал Ленька. Глянул хмуро и заметил недовольно. «У нас пиявка заболела. Температура под сорок. Мама с ней». она что жалуется?» — бросил Витольд, направляясь в комнате, отведенной для младшей дочери». Вчера вечером, только ступив за порог в микрозон, все семейство взвыло от восторга. Три просторных спальни и холл, из каждого окна которых открывался умопомрачительный вид на море и пляж, а из кухни и ванной ухоженный сад, усаженный апельсиновыми и фиговыми деревьями. Дети сразу забежали в комнаты и упали на кровати. «Чурать моя!» — сразу застолбил помещение Ленька. «А это моя, моя!» — не отстала от него сестрица. «Ты спишь в холле», — сурово предупредила супруга Мэри. Он едва кивнул, не настаивая, прекрасно понимая, что лучше сначала поговорить по душам. Утром настроение окончательно испортилось, когда за завтраком жена вела себя по-светски дружелюбно, но отстраненно. Отвечала немногословно, сама беседы не начинала. Дети еще спали, и Мэри в длинном шелковом пеньюаре вышла на террасу с чашкой кофе. Стрельников залюбовался русыми завитками, струящимися по шее, дразнящими и возбуждающими. Облапил жадным взглядом фигуру, прямую спину и тонкую талию. Потом переключил внимание на чуть располневшие бедра, не потерявшие привлекательности, а наоборот, сделавшие свою хозяйку еще желанней». Витольд поймал себя на мысли, что еще минута, и он, подхватив Мэри на руки, ринется с ней в спальню, стащит с плеч красивую шелковую тряпку. — Доклад, мать вашу! — в сердцах спохватился Стрельников на ходу откусывал бутерброд, милостиво оставленный женой на тарелке. Он отхлебнул минеральной воды прямо из бутылки и заторопился к выходу. Сыр наспех с запятой водой застрял в горле комом. Да в душе чувствовалось, как нарастает горечь и безысходность. Хотелось пригласить жену поехать вместе с ним на заседание, чтобы Мэри послушала его доклад, поняла бы, какие уникальные операции проводит ее муж. Хотелось разделить с ней маленькую победу. Но даже заикнуться об этом Витольд не посмел. Ни ко времени. Он лишь перехватил равнодушный взгляд жены и спокойно поинтересовался. «Какие планы на утро, мое сердечко?» «Пойдем на море», — хомыкнула Мэри и зашла к себе в комнату, первоначально обозначенную Витольдом как супружеская спальня. Отбросив воспоминания, Витольд влетел в комнату Евы и сразу понял, что сегодня на море никто не ходил. Дочка слабая и раскрасневшаяся, неподвижно лежала на кровати, а рядом примостилась встревоженной Мэри, уксусом обтирая маленькое безвольное тельце. «Какая температура?» — прошептал Стрельников, подходя к постели больной. — Тридцать девять, — пробормотала Маша, — и еще поднимается. Как бы не пришлось вызывать скорую. — Ты горло смотрела? Красное? — бросил он. — Нет, я... — начала оправдываться Маша. — Леня, — велел Витольд, повернувшись к сыну, — принеси чайную ложку. Мэри, подержи Еву. Стрельников заглянул в горло и обомлел. Белые пленки, словно рекламные растяжки, заполонившие покрасневшую гортань. инфекционная ангина или дифтерит. Такое случается, если закусывать песком на пляже. «Что там?» — беспокойно поинтересовалась Мэри. «Ничего хорошего», — пробурчал он. «Нужно везти в больницу, брать мазок. Сейчас позвоню здешним врачам, попрошу помочь. Только ты раньше времени не пугайся, все обойдется». Маша с ужасом наблюдала, как ее муж, бабник и подлец, быстро тыкает в телефон, а потом отрывисто просит о помощи на английском. «Нужно снять пленки до приезда врача», — еле-еле пробормотал Стрельников, но жена, услышав его, кивнула. Аккуратно приподняла неподвижную дочку, глядевшую на мир печальными голубыми глазами. «Любительница песка, твою мать!» — в сердцах подумал Витольд. Он метнулся на кухню и, порывшись в ящике выудил кофейную ложку с длинной тонкой ручкой. лёня аптечку у меня в чемодане. Достань вату и микосептин. Быстро!» Намотав на ложку толстый слой ваты и смочив ее в антисептике, Стрельников вновь велел сыну. «Неси лампу. Любую. Выбери ту, что светит ярче». Потом попросил жену. «Держи ее, Мэри». Маша кивнула и крепко обняла дочку. Даня, смотря на температуру, попыталась вырваться, но с мэри такой номер не прошел. — Ева, — прошептала она малышке, — твой папа доктор, он лечит тебя. Открой ротик, пожалуйста. Но своевольная дочь, сжав зубы, покачала головой. — Смотрите, пингвин полетел! — внезапно вскрикнул Леня, показывая на распахнутое окно. Любопытная Ева вяло дернулась вслед за рукой брата и даже рот разявила от любопытства. — но отцу хватило и этого, чтобы одним движением приподнять челюсть. Лёня, свети мне! Мэри, зафиксируй ее!» Витольд усилием воли приказал себе сосредоточиться. Сложные полостные операции давались легче ей-богу. «Ева, носиком дыши глубоко!» — попросил он дочку и добавил, пытаясь сохранить хладнокровие. «Пожалуйста!» Она посмотрела на него грустно и серьезно, но послушалась. Он ощущал безотчетный страх, аккуратно очищая стенки от белого налета. Потом сунул ватный жгут в целлофановый пакет и, наклонившись, поцеловал дочку в лоб. — Ты маленький герой, котенька! Она оттолкнула его и прошептала. — Папа, кака! Рассмеявшись, Стрельников вышел из комнаты и отправился к воротам встречать скорую помощь. Уже в машине с надписью «Амбулатория» и оранжевыми крестами, держа Еву за ручку с воткнутой иголкой капельницы, Маша подумала, что стала бы с дочкой не быть рядом Витольда. Она вспомнила суматоху последних дней, перелет через Франкфурт и крепкую фигуру мужа, тащившего два огромных чемодана. Третий, чуть меньше, достался Леньке. «Ты с Евой, Мэри», — ласково заметил муж, не давая даже возможности прикоснуться к багажу. Ей хотела кричать, показать свою независимость и выплеснуть в лицо все, что она думает про браслет, уток-проституток и самого Витольда. Но пришлось держаться хотя бы из за покушения Маша снова и снова мысленно перебирала, что могло стать причиной, кому могла насолить, но так и не находила ответа. Сейчас, глядя в заднее окошко машины, она видела лишь внедорожник «Тойота», следующий буквально по пятам. На светофоре машина подъехала почти впритык скорой помощи, и Маше удалось разглядеть мрачное лицо мужа. А если вправду дифтерит, мысленно ужаснулась она и, быстро достав телефон из кармана, набрала сообщению сыну. «Леня, позвони лари пусть поможет». Она скинула визитку целительницы сыну и снова написала. «Трубку снимет Андрей. Сразу говори, что ты мой сын и нужна экстренная помощь». На носилках завозилась Ева, и Маша снова сосредоточилась на дочке, надеясь, что Леня в точности выполнит ее указания Если, конечно, не вмешается Витольд. Стрельников старался ни на минуту не потерять из вида машину скорой помощи, доставляющую его дочь в госпиталь. Там уже Каэтана, жена Карлоса Энрикеса, опытный педиатр, ждет свою новую пациентку и окажет необходимую помощь. «Только бы не дифтерит!» — взмолился он. «Только бы не дифтерит!» Стрельников не заметил, когда сын получил сообщение и кому-то позвонил. «Я сын Марии Васильевны!» — солидно представился Ленька. «Мама просит Иларию об экстренной помощи». виоль покосился на своего терпеливо ждущего ответа отпрыска, но промолчал стремясь не отстать от автомобиля резко свернувшего на эстакаду это ты лёня через пару секунд послышался в трубке хриплый голос что случилось у нас евасин заболела сейчас везем в больницу мама просит чтобы и вы помогли дай телефон отцу приказала трубка он же рядом с тобой Ленька мгновенно повиновался. — Здравствуйте, доктор. — властно проскрежетала Илария. — Не бойтесь, это не дифтерия. Но в госпитале не оставляйте его ни на минуту. Проследите за назначениями. Исключите любые препараты, вызывающие аллергию. Высока вероятность анафилактического шока. — Я опасаюсь. — Хорошо, — согласился Витольд, посчитав просьбу вполне разумной. — А... «Это все. Передайте трубку Лене», — велела целительница. Внезапно Стрельников поймал себя на мысли, что желание спорить даже не возникло. И Лария что-то долго вещала его сыну, и, отключив телефон, мальчик внутренне сосредоточился. «Ты молишься, что ли?» — усмехнувшись, небрежно поинтересовался он у Леньки. «Нет», — пробурчал тот. «И Лария велела представить гнойники в пиявкином горле, как черных жуков, и давить их». будто в компьютерной игре». Витольд кивнул, мысленно усмехнувшись. «Нужно серьезно поговорить с женой. Что за мистические бредни? Махровое невежество? Сама верит во всякую чепуху, так еще и Леньку к этому приучает. Вот же безобразие!» Он покосился на сына, сосредоточенно глядевшего в лобовое стекло. «Пусть давит своих жуков», — хмыкнул про себя. «Хоть немного отвлечется». В этот момент Витольд вспомнил, что знает, кто такая Лария. На совещании в Минздраве полгода назад поднимался вопрос о целителях, пытавшихся лечить онкологию с заговорами и травками. «Самые настоящие преступники», — вопил тогда заместитель министра. «Но люди к ним идут добровольно», — заметил кто-то. «Люди не получают в медицинских учреждениях должного лечения и диагностики», — отрезал тогда Стрельников. «Вот и идут к бабкам». «Это как посмотреть?» — хмыкнул министр. «Вон, по данным прокуратуры, это знаменитая Илария — почти твоя ровесница. Молодая баба». «Возраст не главное», — заявил Витольд. «Никто насильно к ней те не заставляет. А люди, большей частью дееспособные, сами распоряжаются своей жизнью и здоровьем. Я других осуждаю и считаю дураками, а у самого жена с Иларией подружилась». Интересно, как давно семью врача пользует бабка? Ну что? Усмехнувшись, Стрельников оглядел сына. Всех жуков подавил. Почти, нехотя пробурчал Ленька. Несколько маленьких осталось под гландами. Витольд, припарковавшись, удивленно устаивался на сына, а потом бросился к распахнутым дверцам скорой помощи, откуда выкатывали носилки с бледной, но уже озирающейся по сторонам Евой. Он подмигнул дочери, пошел рядом с носилками. — Я врач, — безапелляционно заявил попытавшемуся остановить его администратору. — Каэтана, попроси, чтобы пропустили. Маша перевела взгляд на пожилую полную женщину. Та, улыбаясь, закивала. — Это профессор из России. Он останется с ребенком. Девочка не понимает по-испански. Маша помнила, как ее тоже попытались задержать. Но Витольд пресек и эту попытку. просто взяв жену за руку. Потом время словно замерло. Остался лишь круговорот из врачей, пробирок и капельниц. И последовавший вердикт доктора Энрикес задержаться в госпитале до утра. Маша сидела около постели Евы. Дочка вздыхала тяжело, всем своим видом вызывая сострадание. — Рассказать тебе сказку? — тихо прошептала Маша. — Дюймовочку или Золушку? — Нет, — — просипела Ева. — Хочу пролетающих пингвинов. — Это лёня тебе потом расскажет, — усмехнулась Маша, целуя свою ненаглядную детку. — Ничего не пойму, — тихо заметила Каэтана, спускаясь вместе с Витольдом в холл больницы. — Классическая фолликулярная ангина. Оно слишком быстро, болезнь отступила. Обычно проходит несколько дней. То ли капельницы помогли, то ли Ленька с Иларией. и заметил Витольд про себя, а вслух заявил довольно. — Это же моя дочь, сеньор Энрикес. Каэтана внимательно возрилась на него черными, как вишни, глазами и, остановившись посреди лестницы, ткнула пухлым пальцем в грудь Стрельникова. — Ведь я не понимаю. Прекрасная, великолепная жена, чудесные дети. Как вы могли? Я всегда думала, что вы холостяк, поэтому творите всякие эскапады. Но теперь я разочарована вами и влюблена в Марию. — Простите, Каэтана, — улыбнулся Стрельников, целую руку сеньоры Энрикес. — Чтобы искупить свою вину, вы со своей семьей приглашаетесь к нам на обед, — гордо задрав подбородок, велела Каэтана. — Мы с Карлосом настаиваем. — Не знаю, согласится ли Мэри, — задумчиво брякнул Витольд. — Так она не простила вас, — оживила сеньора. — Отлично, вы недостойны ее. Я сосватую ее за своего кузена. Он настоящий испанский грант и умеет ценить истинную красоту. — Вы очень гостеприимны, моя дорогая, — пробомнил Стрельников и, рассердившись, понесся вниз к сыну, все это время просидевшему около регистратуры. Каэтана Энрикес снисходительно посмотрела вслед сбежавшему Витольду и мысленно решила. — Попытайтесь вернуть жену, сеньор, а если потерпите фиаско, Мария станет прекрасной женой нашему Мигелю. По дороге к Сант-Андреу Витольд предложил сыну. — Можем приехать и сразу пойти на море. Хочешь? — Конечно. Подпрыгнул на месте Ленька. — Просто поплаваем, а завтра возьмем сэр? — Да, уже поздно на досках гонять. Скоро солнце сядет. «А завтра в честь возвращения мамы и Евы из больницы пожарим мясо». «Точно!» — радостно вскрикнул Ленька. «Только Ева не любит шашлыки». «А ей нельзя!» — отмахнулся Стрельников и добавил с улыбкой. «Зато твоя мама любит!» Они долго плескались в теплом лазоревом море, из воды наблюдая, как солнце, окрасив мир теплым оранжевым светом, медленно катится за горизонт, сначала касаясь воды лишь краешком, а затем полностью скатываясь в морскую гладь. Наплававшись вдоволь, на террасе накрыли стол и ели принесенную разносчиком пиццу. Одна лепешка, усыпанная морепродуктами, предназначалась Витольду, а вторая — с курицей и хамоном для Леньки. Но потом все смешалось, и каждый хватал кусок, до которого мог дотянуться, запивая горячее тесто холодным домашним лимонадом специально оставленным хозяйкой в подарок. «Давай позвони маме и Еве», — предложил Витольд, потянувшись за телефоном. И тут же услышал в трубке шепот Мэри. «Давид, как вы там, мое сердечко? Как Ева?» «Твоя дочь спит, все в порядке. Спасибо тебе, ты спас ее». «Не я один», — отмахнулся Витольд, усмехаясь. «Ленька вон тоже помогал, и Лария». «Потом расскажешь, душа моя, откуда у тебя такие подруги». Маша фыркнула и сочла за благо перевести разговор. «На завтра выпишут после двенадцати. Ты сможешь забрать?» «Конечно», — тут же заверил он. «С утра я участвую в прениях, а потом сразу за вами. До двенадцати успею, не беспокойся». сеньора Инрикес пригласила нас в гости», — радостно известила Мэри. «Я приняла приглашение. Ты не против?» «Отлично. Тебе понравится эта семья. Они очень гостеприимные». Тепло отозвался о коллегах Витольд и сразу вспомнил об испанском Гранде. «Но мы можем и не пойти». Тут же дал задний ход Стрельников. «Скажем, что Ева не совсем здорова». «Ей уже лучше. А в гости мы приглашены в пятницу. Она поправится. Да и отказываться уже неудобно. Каэтана такая чудесная женщина». Закончив разговор, Витольд предложил сыну. «Поедешь со мной на симпозиум. Посмотришь на современные медицинские разработки. Сейчас даже роботы помогают оперировать. Америкосы создали аппарат да винчи Сначала в космосе его для астронавтов применяли. А теперь уже такая штука появилась и в медицинских центрах. Привезли его в Барселону. Потрясающая вещь. Это тебе невоображаемых жуков давить. «Но ведь помогло?» — возмущенно воскликнул Ленька, вперев в отца негодующий взгляд. — Совпадение! — отмахнулся Стрельников, поморщившись. — Все это рунда, понимаешь? Медицина существует с незапамятных времен. Все методы лечения основаны на глубоком изучении человеческого организма. Люди жизни кладут во имя науки. Тот же пастор. А таких, как и Лария, инквизиция на кострах сжигала и правильно делала. Я бы и сейчас таких вот целителей отправлял за решетку. Только вред от них. А мама говорит... Я еще сам поговорю с твоей мамой. Развели тут дремучее средневековье и мракобесие. Отрезал Витольд и добавил решительно. Завтра со мной поедешь. Посидишь, послушаешь. А можно я тут останусь? Заныл Ленька. В планшет поиграю, посплю. Я без тебя на море не пойду, не беспокойся. «Нет», — покачал головой отец, — «оттуда заедем за мамой и Евой. А если прения рано закончится, то мы с тобой прогуляемся по Арамбле или посмотрим на дом Гауди. Идет?» «Правильно, мама говорит, тебя не переспоришь», — хмыкнул сын и отправился на боковую. Витольду хотелось спросить, что еще говорит о нем мама, но он сдержался. «Некрасиво делать из ребенка доносчика». Взяв из чемодана бутылку виски, купленную в дьюти-фри, и захватив на кухне стакан, Стрельников вышел на террасу, вгляделся в звезды над головой. Кромешная тьма превратила в единое целое небо и море. Лишь кое-где на берегу виднелись веселые огоньки. Лорет де Мар, что ли? Сам у себя неохотно поинтересовался Витольд. В прошлом году он останавливался в Барселоне в обычном городском отеле. каждый год принимающим симпозиум онкологов, и вместе с сыном ездил на машине в Лорет, тусил там по ночным клубам. На этот раз намечалась та же программа. Стрельников прислушался к себе, пытаясь понять, как пятничный спонтанный порыв повлиял на его теперешнюю жизнь. — Ни о чем не жалею, — сам себе честно ответил Витольд. — Клубешники гиляльки как же ты все надоело Давно пора вернуться к нормальной жизни. Он пододвинул плетеное ротанговое кресло, в одно плюхнулся сам, в другое закинул ноги. Плеснул огненной воды в стакан ровно на два пальца. Выпил залпом и задумался. Снова перед глазами встала позорная сцена в ресторане. Он вообще тогда не понял, что происходит и почему официант вручил ему чужой счет. И какая может быть оплата, если он только вошел и еще не сделал заказ? А потом поднял глаза и обомлел. Мэри. Жена посмотрела на него гордо и уничижительно. И, развернувшись, удалилась с застоинством. И что прикажете делать? Официант ждет оплаты. И натеребит за рукав. Он выскочил вслед за женой, но она уже свернула куда-то вбок. И Витоль даже растерялся, не понимая, в каком направлении бежать. Пришлось позвонить Вадиму и попросить встретить мэри у единственного выхода и отвести домой. Стрельников вспомнил, как тогда разозлился на жену. «Могла бы подойти, что ли? Он просто зашел пообедать с коллегой. Какой криминал? С какой стати так реагировать?» а потом уже в Париже понял, что даже и не злился вовсе до того момента, когда в попыхах принялся надевать сложенной, заботливой женой боксеры. Витольд будто снова увидел зияющую дыру вместо промежности, оглядел труселя со всех сторон и рассмеялся. Ревнивый Мэри вырезала хороший кусок от паха до резинки. В тот момент подумалось, что, вернувшись, он в красках опишет ей свое удивление, осведомится брезгливо об эротических фантазиях, внезапно посетивших мать его детей. Чертыхнувшись, Стрельников выскочил в комнату. Он всегда селился отдельно от своих баб, чтобы иметь возможность собственного пространства. и принялся рыться в кульке с бельем. А когда понял, что все его трусы прошли через ручки ревнивой супруги, рассверепел и тут же позвонил Мэри. Она просто повесила трубку, услышав его вопли, и даже внесла в черный список. А через пару часов ему позвонил Чапай и сердечно попросил оставить его дочь в покое. А он, дурак, послушался».